Глава 24. На столицу Российской Империи опускалась холодная осенняя ночь. Слушая краем уха, как за окном барабанит дождь. Князь Волконский неспешно мерил шагами роскошно обставленную комнату и нервничал. Казалось бы, объективных причин для тревоги не было. Метельская реагировала на созданные для нее проблемы именно так, как ожидалось. Для завершения плана остался лишь финальный штрих. Завтра перед слушанием он лично приедет к загнанной в угол девчонке, великодушно предложит помощь, защиту от всех напастей. И ничейная двойная звезда сама упадет в его ладони, как созревший плод. Все шло так, как надо, и даже без малейших эксцессов. Однако смутное беспокойство жужжало назойливой мухой и уже вторые сутки не давало князю покоя. Хмурясь, глава элитного рода сел в кресло. Взяв со столика пульт, Включил большую настенную плазму. Спустя пару мгновений на экране появилось изображение арендованного метельской жилья. Внешне ничем не примечательного одноэтажного дома, огороженного по фасаду низким деревянным заборчиком. Качество изображения в ночное время, да еще и в дождь, оставляло желать лучшего. Но наружка и так постаралась. Удовлетворяя прихоть господина, воины вторые сутки вели прямую трансляцию. «Что же я упускаю?» Напряженно всматриваясь в приоткрытое, одиноко светящееся окно кухни, глава элитного рода пытался разобраться, что его так сильно напрягает. Все действия неопытной девчонки предсказуемы. Ожидать от малолетки подвоха точно нет. Скептически поморщившись, Волконский откинулся на спинку кресла. Короне девушка не нужна. Это очевидно. Рос мог бы доставить серьезные неприятности, но сейчас ему уж точно не до юной двойной звезды. «Самому бы выбраться невредимым из сапких лап тайной канцелярии. Службисты расстарались как нельзя кстати». Усмехнувшись, Волконский протянул руку, взял со столика хрустальный графин с янтарным напитком, налив в стакан, пригубил элитный алкоголь. Затем закинул ногу на ногу и сделал хороший глоток. «А что, если дорогу перейдет Али Гоев?» промелькнула молния мысль у Волконского. «И он тотчас напрягся». Нахмурившись, мужчина вновь глотнул коньяка, а после с сомнением покачал головой. Новоиспеченный глава княжеского рода один раз нанес девушке визит вежливости, преподнес презент и больше не появлялся. Почему? Тут могут быть разные причины. Но пока грандмастер Гоев медлит, время работает не на него, а на меня. Владимир Владимирович довольно улыбнулся, но уже через миг глубокая морщина пролегла на лбу. Задумчиво потеряв подбородок, Волконский перевел взгляд на серый седан, стоящий у соседнего дома. Чьи воины в нем находились, Владимир Владимирович прекрасно знал. С того самого момента, как Метельская вышла из аэропорта, за ней следили не только воины рода Волконских. Им составляли компанию ратники Шуваловых. Волконский сожалел, что его интерес к Метельской перестал быть тайной для сильного соперника. Однако на финальном этапе это было уже не столь критично. Так что волноваться особо и не о чем. Внезапно мужчину осенило. «Что, если я просчитался именно в Шувалове? Вполне может быть, старый пройдоха не ограничился банальной договоренностью с Лопухиным. С него станет подстраховаться и дополнительно надавить на девчонку. Чем? Да тем же братом шантажировать. Не выполнить то, что нужно, мальчишке будет плохо. Идеальный же вариант. Как я не додумался!» Испытывая крайне неприятные ощущения, князь Волконский залпом осушил бокал. Поставив его на стол, скрипнул зубами от злости на самого себя. «Вот и не верь после этого интуиции!» Мужчина шумно выдохнул. «Завтра перед слушанием, как и планировал, нанесу визит Метельской и увезу с собой пацана. Деваться девчонке некуда, согласиться на все!» Приняв решение, князь глянул на экран. В освещенном окне кухни появились два женских силуэта и буквально через миг из динамиков послышался гневный вопль Владиславы. «Ах ты дубина стоеросовая! Кто ребенку молоко кипятком подает? Он же мог обжечься! Сама додумалась! Или прадед мой подсказал?» Девушка внезапно замахнулась на руслую женщину. Та с явным трудом увернулась, а Влада с ненавистью закричала. «Пошла прочь из моего дома! И мужа своего дебильного забери! На сборы пять минут! Время пошло!» Буквально через миг дом ожил. Послышался испуганный детский плач. «Ты смотри, как ее накрывает!» Без тени сочувствия констатировал князь Волконский. «Даже позабыла, что слуги под клятвой и в принципе не могут причинить вреда членам рода». Налив себе свежую порцию коньяка, мужчина устроился в кресле поудобнее. Смакуя хмельной напиток, он обратил внимание, как в детской вспыхнул свет. И уже через пару ударов сердца Владислава решительно забрала из рук старушки-няни ребенка и принялась ходить с ним по комнате, успокаивая, убаюкивая. «Столько усилий приложил, чтобы девчонку заполучить, а можно было все провернуть гораздо быстрее и проще. Всего-то воспользоваться ее любовью к брату. Да уж, эта оплошность чуть не вышла мне боком». Князь с досадой цокнул языком. В этот момент к дому подъехало такси. Спустя минуту глухо стукнула входная дверь. Открылась калитка, и на улицу, под аккомпанемент усилившегося дождя, вышли двое – мужчина и женщина. Судорожно прижимая к груди дамскую сумочку, светловолосая горе-кухарка подбежала к автомобилю и уркнула на заднее сиденье. А ее бедолага муж с мученическим видом запихал в багажник нехитрые пожитки из двух сумок. Затем сел на переднее сиденье, и машина неспешно поехала прочь. Поставив опустевший стакан на столик, князь достал из кармана халата мобильный, набрал нужный номер. «Слушаю вас, господин!» – сразу же откликнулся воин наружки. «Наслуг не отвлекаться, не спускать глаз с Метельской и ее брата. Обо всех визитерах докладывать мне немедленно!» – ледяным тоном приказал глава княжеского рода Волконских и нажал на отбой связи. Не отводя взора от экрана, он рассматривал застывшую в окне девушку с малышом на руках. Почувствовав, как тревога вновь зашевелилась, Владимир Владимирович решительно себя одернул. Завтра она сделает все, что скажу. Еще и жарко благодарить станет. Мужчина усмехнулся. Основная проблема в Шувалове, но и с ним разберусь. Эта двойная звезда будет принадлежать моему роду. Я так решил. Это же время. Аккуратно прижимая к груди братика, я стояла у приоткрытого окна и напряженно прислушивалась к звукам улицы. Такси благополучно уехало. Машины с на месте. Неужто у нас вышло? Боясь спугнуть удачу, мысленно скрестила пальцы. Еще немного постояв недвижимо, перехватила поудобнее «ребенка», оглянулась на «няню». Та тотчас понятливо кивнула и выключила свет. Я же демонстративно неторопливо направилась к кроватке. Положив в нее размеренно дышащего мальчика, плотно закрыла окно, подошла к старушке и тихо сказала. «Спасибо, Луша, ты мне очень помогла». «Да чем помогла-то?» – громко зашептала пожилая женщина. «Наше-то дело маленькое. Постоять где надо, испуг изобразить, да свет включить-выключить. А вы вон сколько всего сделали, мертвяка подняли, иллюзии какие качественные наложили, еще и два дня самодурку изображали». «Ни в жизнь бы не догадалась, что так могёте актёрствовать!» – добавила она с искренним восторгом. «Жизнь заставит, всему научишься!» Я сдержанно улыбнулась. «Ступай к себе!» «Степан один сидит. Наверное, уже тебя заждался!» «Доброй ночи, госпожа!» Старушка отчего-то смущённо улыбнулась, ловко поклонилась и быстренько ушла. Проводив её взглядом, я мысленно застонала. До меня только дошло! Повариха и садовник, супруги!» И, разумеется, не только спят в одной постели. Но сегодня, благодаря мне, они оба на себя не похожи. Она под иллюзией старушки, он сурового телохранителя. Причём изменились не только внешние, но и на ощупь. Ёлки зелёные. Похоже, супружескую жизнь Лукерьи и Степана я внесла конкретное разнообразие. Ролевые игры и всё такое. Господи, вот о чём сейчас думаю. Мои слуги уж точно не извращенцы. И до завтрашнего вечера однозначно потерпят. Бросив взгляд на зомби, послушно изображающего спящего ребенка, я мысленно приказала «До моего распоряжения не двигаешься» и вышла из комнаты. Плотно закрыв дверь в детскую, прислонилась к косяку и на мгновение прикрыла глаза. Накопившаяся усталость навалилась как-то разом. Получится или нет, мне очень, очень нужна удача. План настолько сырой, что в любой момент все может пойти наперекосяк. Сокрушенно вздохнув, с трудом отлепилась от косяка и побрела к себе в комнату. Едва вошла, сразу же заметила сидящую на стуле наставницу. Та что-то сосредоточенно рассматривала в своем телефоне. Не произнося ни слова, я подошла к кровати, села на край и в ожидании посмотрела на раю. Спустя пару минут педагог по боевке отложила мобильный и деловито произнесла. «Я только что на всякий случай активировала артефакт». Внутри дома установлен стационарный купол тишины. Можно говорить спокойно. Киса охраняет территорию. Посторонние не появлялись. Иван сообщает, что у них всё в порядке. Слежки нет, направляются к особняку Гоева. Расчётное время прибытия – полтора часа. И да, не переживай за телефонные звонки и переписку. Поставить никого из нас на прослушку не выйдет. Специалисты Али поработали на славу. «Отлично», – пробормотала я и устало шлёпнулась спиной на кровать. Сев рядом со мной, Рая с заботой шепнула. «Тебе надо бы поспать». «Угу. Только дождусь, когда наши приедут на место, и лягу спать». В комнате повисло молчание. Утратив счет времени и делая вид, что задремала, я лежала недвижимо. Однако на душе скребли кошки. Умом-то понимала, что Петя под надежным присмотром, а скоро и вовсе будет в полной безопасности. Но все одно тревожилась за малыша. «Все хорошо. Мне просто надо еще чуть-чуть подождать». Однако мысленные уговоры действовали плохо. Неуемная фантазия то и дело подбрасывала варианты гадостей, которые могут случиться по дороге. В одной из машин наружки воины князя Шувалова неожиданно огорошила рая. «Какой наружки?» Я резко села. «За нашими все же следят?» «Все-таки не спала». Подруга неодобрительно покачала головой и поспешила успокоить. «Не волнуйся ты так!» «С нашими всё в порядке. Только что заехали на территорию особняка Гоевых. Речь о тех, кто пасет этот дом». «А-а-а-а!» протянула я, пригладив разлохматившиеся волосы, спокойно поинтересовалась. «Откуда информация?» «Соглядотаи в обоих автомобилях сегодня сменились, когда Иван клал сумки в багажник, заприметил смутно знакомое лицо. Сейчас вспомнил, кто это». «Вижу, ты совсем не удивлена». Rằng, Женщина усмехнулась. «Интерес главы рода Шуваловых ожидаем». Я небрежно пожала плечами. «Вот если бы не приставил ко мне шпионов, то это было бы странно». «У меня складывается впечатление, что тебе известно, чьи люди во второй машине». Рая не сводила с меня внимательного взгляда. «Скажем так», подбирая слова, я на миг замолчала. «У меня есть определенные подозрения. И если завтра до слушания этот человек я везу сюда, буду сильно рада». «Хоть скажешь, кого ждёшь?» Женщина строго нахмурилась. «Непременно». Тихая мелодия мобильного привлекла моё внимание. Под пристальным взглядом подруги я встала с кровати, подошла к столу. Взяв свой телефон, глянула на дисплей и тот час приняла звонок. «Здравствуй, Али!» «Добрый вечер, звёздочка!» Коснулся слуха низкий голос князя Гоева. «Твой брат в моём доме. Можешь прекращать волноваться». «Спасибо тебе за всё, за всё!» Искренне поблагодарила и облегчённо вздохнула. С плеч словно упала бетонная плита. «Пожалуйста!» Невозмутимо обронил Горец. И тут же спокойно сообщил. «Завтра император аннулирует твой род. Этот вопрос уже решён». «Кто бы сомневался!» Я горько усмехнулась. «С тем, что меня лишат дворянства, уже смирилась!» «Зря!» Невозмутимо заявил этот невозможный мужчина. «Послезавтра мы с тобой приглашены во дворец на бал». «Мне прозрачно намекнули, что государь себе лично пожалует не только дворянство, но и титул. Ну и мне заодно вручит награду». «Это за Шатоэркен?» Нахмурившись, я глянула на внимательно прислушивающуюся к разговору Раису. «Да», – лаконично ответил князь и неожиданно поинтересовался. «Ты все еще хочешь ехать на слушанье?» «Есть такое слово. Надо», – тихо ответила и вновь посмотрела на наставницу. Та плотно сжала губы и скрестила на груди руки. А горец неожиданно тяжко вздохнул и признался. «Мне жутко хочется приехать, спеленать тебя, как младенца, увезти к себе и не выпускать из особняка вплоть до бала. Но раз надо, значит надо. И помни, понадоблюсь, я рядом». Благодарность теплом растеклась по сердцу. Поддавшись порыву эмоций, негромко сказала. «Спасибо, что ты есть». И чуть громче добавила. «Доброй ночи, Али». «Удачи тебе, звездочка, и до скорой встречи!» Князь первым нажал на отбой связи. Опустившись на стул, я положила мобильный на столешницу. Собравшись с мыслями, взглянула на угрюмую наставницу и спокойно сказала, «Если мои догадки верны, то завтра в этот дом должен прийти князь Волконский, и мне понадобится твоя помощь». Наградив меня тяжелым взглядом, потомственная дворянка задумчиво ответила, «Понимаю, что отговаривать тебя бесполезно». Рассказывай, что должна сделать. Разумеется, я тебе помогу. Подруга понимающе улыбнулась.